Из писем Агапова. В отчим доме стены подпирали колоннообразные цистерны с отравой. У самого отца была грация самнамбулы Чезаре, те шестьдесят галлонов паранормалина и болячка во всё тело. Её сегодня называют прокрастинацией. Много как называют, но не лечат, а упоительно ею страдают. Примечание. Это как у Гётея. Я часть части, которая вначале была всем, часть тахты, уродивший пуфик, тот надменный пуфик, который теперь оспаривает у матери Лени ее давнее первенство и место, но, как ни старается, победить ее ему не удается, ибо людские тела, устремляясь вперед, оседают на нем». Бацильный, он должен был затесаться в богемный или какой угодно видный эшелон России, отчихаться и дать дуба славу герцога. такая командировка в один конец. Он решился на это из каких-то личных, самых лучших, но туманных побуждений, обслуживая зловредные, зато вполне конкретные геополитические. «Экономика и культура — вот две самые уязвимые зоны любой цивилизованной страны в мирное время». Он в ясельках мне говорил, когда с ложечки кормил радиоактивным изотопом. В другом доме моя мать умерла у кухонного стола в жирных пятнах света неисправной лампы, как сельцу топшая в масле. В тот день я мнил, что знаю о деле Азраила всё, но видел для этого слишком мало трупов. А мертвецы умеют внушать, один их вид перебивает аппетит к жизни и не меняют ничего ни освещения, ни ракурс, Романтизация смерти — обычный трёп. В университете она изучала восточноевропейские языки, так что была готова к переезду. Утром своего последнего дня эта женщина уже знала много русских слов, чтобы объяснить заведующему врачу, как он не прав на мой счёт. Громких словес, хлёстких словечек. Это было давно. Сейчас всё в ажуре с моей головой. Отец исчез. Клинков в спине Мама скопился лес. Она перекладывала их в сердце, пока оно не лопнуло. Тем вечером, без пятнадцати минут ужин, лазурью вен нарисована акация. На разделочной доске перед ней положим лук. Ветфью с обручальным кольцом она тянется за ножиком, но его-то клинок лишний. Ее по-английски «настигает осень». Она замирает, сопит громко, хватается за горло, сгибает колени, дрожит, хрипит, но всё не поворачивается ко мне. Напоследок моя мать — танцовщица. В программе агонизирующая пляска на бис. Часто моргает настольная лампа, брызжит жиром, задаёт темп. Это танец вам предстоит пережить. То есть как? Пережить его не получится, а станцевать придётся. Пусть хоть лёжимче. А вот коридоры из линолеума, штукатурки и трухи с них обоих. За стеной решается вопрос опеки. Там в начале сентября особенно ярко светит солнце, бурно издыхает лето. В лексиконе тела приличествует заметить агония, антоним оргазма, другого бездыханного мгновения. Получается, что мир битком на вид различными кончинами, а агония может статься как за тактом, так и кодой жизни. Мать мою, к слову, звали Нелли, а как отца звали, неважно, потому что отчество мое, Иларионович, анаграмма материного имени и, строго говоря, не отчество ни разу, а вполне себе матчество. Это приезжал тут один, за папань спрашивал, а я ему растолковывал.